Глава шестая. Пока. Я машу на прощание Данте. Он с усмешкой подмигивает мне, и я закрываю дверь, желая только одного, чтобы он остался. Мороженку? Обалдевшими от счастья глазами смотрю на Ким, которая все это время находилась на кухне, не привлекая к себе внимания. Интересно, как много она слышала? Хотя я настолько переполнена эмоциями, что мне все равно. Нет, не хочу. Качаю головой и, забравшись на табурет, подпираю лицо руками. Что, секс настолько был хорош? Ее глаза лучатся весельем и облегчением. Понятно, почему. До этого не дошло, но да, он хорош, если ты понимаешь, о чем я. Многозначительно вздыхаю я. Ким широко ухмыляется. О, еще как понимаю. И ты не будешь говорить, что я тороплюсь? Не станешь предостерегать? Она мотает головой. «Нет». «Кая, я не хочу, чтобы этот парень разочаровал тебя, но я рада видеть, что у тебя все налаживается. Надеюсь, Данте правда тот, кто тебе нужен». «Он тот». Без колебаний отзываюсь я. «Ну, тогда я могу только благословить вас». И она принимается за свое мороженое. Я посылаю ей полный признательности взгляд. «Спасибо, Ким. Вы, девчонки, очень много значите для меня. Вы ведь это знаете». Я была не очень хорошей подругой в последние месяцы, но ценю все, что вы делали для меня и что были рядом в самое трудное время. «Эй, ты же не собираешься плакать?» Ким берет мои руки в свои и улыбается, но блеск в глазах ее выдает. Я качаю головой. «Нет, слез меня хватит, пожалуй. Это точно». Она смеется, а я чувствую, чувствую, как моя жизнь приходит в норму. Изер предложила альтернативу. Если я не хочу звать Данте на ужин, то должна пригласить его с нами в бар. Спокойный вечер с друзьями или попойка в баре, даже не знаю, что хуже. Во всяком случае, в баре им будет не так просто бомбардировать его расспросами, которые он так не любит. К моему удивлению, когда я предлагаю Данте пойти в бар с моими друзьями, он соглашается. Так что вечером в пятницу я, Данте, Хизер, Ким, Джей и его приятель Мейсон заходим в Зной, заведение, которое так полюбили студенты, ведь тут никто не обращает внимания на липовое удостоверение. Я немного нервничаю, потому что мое затворничество длилось довольно долго, включая в себя и отказ от посещения подобных мест. Слишком велика вероятность столкнуться с непосредственными участниками той паршивой истории – Но когда Хизер говорит, что мы можем пойти в любое другое место, я отказываюсь. Я не могу прятаться вечно, и где угодно могу натолкнуться на кого-то вроде Маркуса Уилби, поэтому. Поэтому сейчас я всячески делаю вид, что не чувствую легкой, свербящей под черепной коробкой паники. «Кто что будет?» – Джей обводит нас взглядом, когда мы занимаем столик у стены. Кимс с Хизер традиционно просят текилу, Мейсон ограничивается пивом, А когда очередь доходит до Данте, он говорит, что будет только колу. «Серьезно, чувак!» Джей выглядит разочарованным. «Даже не выпьешь с нами пива? Данте спокойно качает головой. «Не пью, чувак». Я смотрю на него с любопытством. Мне кажется, он сказал это специально, чтобы Джей больше не лез к нему с предложениями. «Идеальная пара!» – ворчит Джей, глядя на нас с Данте. «Он не спрашивает, буду ли я алкоголь, знает, что нет». Джейс Мейсоном уходят к бару. Ким с Хизер о чем-то болтают, сидя напротив. Данте смотрит на меня с блуждающей на губах улыбкой, развернув корпус в мою сторону. Прошло три дня с того вечера в моей комнате, и не прошло ни часа с тех пор, чтобы я не вспоминала, что мы делали и как при этом я себя чувствовала. Стоит ли говорить, что теперь я хотела его еще больше? Так чем ты занимался в последние дни? Спрашиваю я, надеюсь завести разговор, где я не буду выглядеть, как сохнущая по нему дура. В отличие от меня, Данте выглядит очень непринужденным. Ничем интересным. Он ведет плечом, ни на мгновение не сводя с меня взгляда. Очень прямого, очень смущающего взгляда. А ты? Он улыбается, немного наклонив голову, совершенно точно зная, что я из-за него волнуюсь. Учеба разная. Рассеянно бормочу я. Тоже ничего интересного. Неосознанно сжимаю бедра, потому что моя женственность очень охотно отзывается на сидящего рядом парня. Мне жарко, несмотря на то, что на мне легкая блузка с коротким рукавом. Внезапно Данте подается вперед, скользит рукой по моей шее и шепчет мне на ухо, обжигая мою кожу горячим дыханием. Это очень красивая, Кая. Мое дыхание замирает где-то на полпути. Я моргаю, словно зачарованная, глядя в его глубокие, насыщенные зеленым цветом глаза. Они ласкают меня, посылая мое сознание в полную дезориентацию. Я хочу, чтобы он поцеловал меня прямо сейчас. Я очень сильно этого хочу. «Так в каком университете ты учился, Данте?» Голос хизер прорывается сквозь невидимый барьер, которым мы отгородились, возвращая нас к действительности. Данте нехотя отстраняется от меня, а я чуть не хнычу от досады. В Вашингтонском, коротко отвечает Данте и больше ничего не добавляет, хотя и Ким и Хизер ждут продолжения. Долго им придется ждать, но он все же ответил, и это новое зернышко в мою корзину сведений о нем. Вижу, что Хизер готовится еще что-то спросить, но в этот момент возвращаются парни с напитками, и Данте получает отсрочку. За нашим столиком идет оживленная болтовня о пустяках, но я слушаю края муха, поглядывая на Данте. Он кажется погруженным в свои мысли и больше на меня не смотрит. Я чувствую какое-то странное ощущение утраты. Схожу за льдом, сообщаю я парню, а он только кивает. Пробираю сквозь толпу к бару. В вечер пятницы здесь просто аншлаг. Мне жарко и душно, и я решаю выйти на минутку на воздух, осознавая, что бармен до меня не скоро доберется. Не желая привлекать к себе ненужного внимания, выхожу на улицу через черный ход, ведущий в провулок. Пока все идет неплохо. Только вот Дам-то как-то сник, что является его реакцией на расспросы о личном. Не сразу замечаю, что в прогулке кто-то есть. Мне не видно, но на углу здания кто-то курит. Решаю, что делать, вернуться сразу, точнее, трусливо сбежать или не обращать внимания. Ладно, какое мне дело до того, кто вышел покурить? Просто буду стоять здесь, держась от него на расстоянии. Вдруг окурок гаснет, человек выходит на освещенный участок, и тут я понимаю, что это не просто кто-то. Это Трей. «Твою мать!» Разворачиваюсь и мчусь к двери, но он опережает меня. Трей оказывается у двери на долю секунды раньше меня, хлопает по ней ладонью и отрезает мне доступ к бегству. Кровь шумит у меня в ушах, а сердце так и норовит выскочить из груди. «Блядь! Блядь!» Кая зовет меня Трей, но я не реагирую, уставившись перед собой и только громко со свистом дышу. «Пожалуйста, Кая!» «Пошел нахер!» «Пошел ты нахер, Трей!» Я кричу с яростью, уставившись в его лицо. Когда-то я была почти влюблена в него. Моему счастью не было предела, когда этот забавный и очаровательный парень заметил меня. Я мечтала о нем и фантазировала, какой милой парой мы будем и что станем делать вместе, когда он предложит мне стать его девушкой. А потом мне дали по лицу. Очень сильно и больно. И теперь я ненавидела его так сильно, как только могла. «Послушай, я хочу извиниться!» Он выглядит смущенным и расстроенным. И «Я должна на это купиться?» Мне хочется рассмеяться ему в лицо. «Ты, блядь, издеваешься!» Злая усмешка кривит мои губы. «Ты и твои ебнутые друзья испортили мне жизнь!» «Испортили мою жизнь!» Я кричу так громко, что моё горло начинает болеть. А ещё слёзы, проклятые слёзы обжигают глаза. Но я не стану плакать перед этим уродом. Нет, больше не стану. Мне правда очень жаль Кая. Негромко говорит Трей. Это звучит так, будто он говорит искренне. Только это вообще не имеет значения. Я не хотел, чтобы так вышло. Прикрываю глаза на миг, призывая на помощь все свои внутренние силы и самоконтроль. Я не могу снова скатиться к бессильной, разрушающей ярости. Просто съебись с моего пути, Трей. Мне удается говорить четко и без истерического надрыва. Он медлит несколько секунд, потом отступает с тяжелым вздохом. Я хватаюсь за тяжелую металлическую дверь возвращаюсь в бар, окунаясь в голдеж и тесноту, но мне больше не жарко. Напротив, все мое тело в каком-то обессиливающем ознобе. Пока что не готова вернуться за столик. По моему лицу несложно будет догадаться, что что-то произошло. Я иду в туалет и на несколько минут запираюсь в кабинке, ожидая, пока приду в норму к я не была готова. Не так. Всячески избегала любой возможности встречи с Треем. Даже выбирая предметы на этот год, записывалась к тем профессорам, куда, как была уверена, не запишется он. Одно время я даже раздумывала о переводе, но это было бы проблематично и непременно вызвало бы расспросы родителей. А еще отдалило бы меня от деда и девчонок. Я протянула полгода. Протяну еще полтора. Когда мои нервы перестают неистовствовать, я выхожу из своего укрытия и, вымыв руки, смотрю на свое отражение. Мои глаза все еще мрачные, но шторм прошел. Только кое-где еще вспыхивают слабые искры. Я возвращаюсь за столик и делаю вид, что ничего не случилось. «Все в порядке?» – склонив голову ко мне, спрашивает дамка. «Да? А что?» Я заставляю себя улыбнуться, хотя все еще под неприятным впечатлением от встречи с Треем только вот надеялась, что мне удалось это скрыть. Данте смотрит на меня своим проницательным взглядом и уверена, что не верит мне, но только качает головой, продолжая вести меня в танце. Он сам предложил мне потанцевать, так что сейчас мы на танцполе, медленно движемся под музыку, и то, что Данте держит меня в своих руках, его близость, его запах, это невероятным образом воздействует на меня. Я чувствую себя так, будто мы делали это тысячу раз. Мне знакомо это, и я понимаю, что нет другого места, где бы я хотела оказаться. Тихо вздохнув, кладу голову ему на грудь. Ровное биение его сердца приносит успокоение, заставляя напряжение уйти из моего тела. Мы все поместимся, если девочки сядут на колени к мальчикам, охмелевшим голосом вещает Хизер. Чур, я на переднем сиденье, скидывает руку Ким. Выезжайте, мы с Данте пройдемся. Бросая на него вопросительный взгляд, говорю я. Мы с ним единственные, кто не пил, и ночная прогулка с парнем, который мне нравится, выглядит наиболее привлекательно, чем поездка в такси, полным пьяных друзей. Данте берет меня за руку и отводит в сторону, чтобы только я могла его услышать. «Тебе лучше поехать с твоими друзьями, Кая», – немного смущенно произносит он. «О, да, конечно, если ты…» – торопливо начинаю лепетать я. Мне казалось, он был не против продлить наш вечер. Но ну, похоже, я ошиблась, и это, это заставляет чувствовать себя идиоткой». Данте улыбается. «Не потому что не хочу», – успокаивает он. «Но рано утром мне нужно будет уехать, а мои вещи еще не собраны». Сообщение о его отъезде расстраивает меня. «Надолго?» – он качает головой. «Дня два или три. Куда ты едешь?» «Навестить одного старого друга», – Укончивая, отвечает он. «Кто этот друг? Где он живет?» Эта девушка. Мне хочется задать ему все эти вопросы, но я знаю, что он не ответит, или ответит, но туманно. Так что я все равно ничего существенного не узнаю. И я ничего не спрашиваю. Разве вы не собирались пройтись хмурится Ким, когда мы с ним прощаемся, и я сажусь с остальными в такси? Мы – нет. Это все, что я отвечаю, а затем отворачиваюсь и всю дорогу смотрю в окно.